Глава тридцать третья. Погрузив своего пленника с новым беспамятство, я закинул его в машину и выехал из гаражного кооператива. Поверить пытающемуся сохранить себе жизнь и желательно вернуть свободу туату, быть идиотом, упустить шанс обрести раз и навсегда искру для моей кахог, отказавшись поверить хоть слову проклятого, проявить еще больше идиотизма. Как быть, если даже спросить совета или выпотеть, выманить? Нужно я подчеркнуть необходимую информацию не у кого. Остается пользоваться исключительно своим чутьем и мозгами и действовать, ибо сидеть, погрузившись в глубокие размышления, некогда. Что настораживает? То, что перед моим носом помахали самым желанным собственной искры для снежки. И не надо ни из кого ее выцеживать, обманывать день за днем, скрывая происхождение зелья, а также отслеживать с тревогой постоянно, не наступило ли время его опять использовать. Нет, никакие моральные аспекты отъема чужой жизненной силы меня не беспокоит. Необходимости врать возлюбленным годами а то и десятилетиями также ерунда какая. Беспокоит то, что Туад с ходу предложил мне заманчивый выход. И да, просчитать, что именно этого мне бы и желалось, раз уж он может чуять нашу жемчужный связь. Знает о проблеме своих потомков и вынужден был делиться рецептом сохранения своего существования легко. Вывод простой. Я готов пойти на многое ради сохранения жизни его дочери. В принципе, на всё. Логично захотеть этим воспользоваться. Я бы так и сделал на его месте. Главный вопрос сам проклятый, чего хочет? Просто изыскать возможность освободиться, убив меня или вырвавшись и затеряться опять в мире младших? Или же он действительно устал от существования, что вёл здесь и готов рискнуть всем? дабы получить хоть небольшой шанс вернуть себе искру и увидеть снова наш мир. Допустим, я лишился искры и сотни лет волочу жалкое существование среди людей, но всё же живу. Год за годом, век за веком, приближаясь к себе исключительно людей. Бр, нет, не представляю, как бы я смог перестать хотеть вернуться в мир старших хоть когда-то. Не существует ничего способного затмить желание сделать тот самый первый вдох родного воздуха, ступив через завесу и впустить в свой разум краски, звуки, запахи и интенсивность нашего мира, по сравнению с которым этот бледноватый вымокший в луже картинка. Итак, мой план действий остаётся неизменным в своём начале. Я везу туата в дом, прикупленный как-то по случаю в подвал которого уже доставил кучу барахла из бывшего логова оревик, что может понадобиться для работы, и задержанного за запрещённую продажу магических инструментов людям Нашрана. Деспот в свой последний визит постановил его мертвить, так как пойман тот был не в первый раз. Так что получается идеальный донор искры. И сначала я получу изготовленное прямо на моих глазах зелье, испытаю его, убедившись в действительности. Не на моей жемчужине, конечно, на примете имею одного из сыновей проклятого. Кстати, тяжело страдающего уже из-за отсутствия искры. Возможно, даже совершу краткое благодеяние. И только потом буду рассматривать вариант со свиданием Бели и Туата. Потому как, если с воссоединением пойдёт что-то не так, у меня должен быть надёжный способ выживания возлюбленной. Однако с самого начала возникла проблемка. У нас нет для этого фейри, объекта его внимания и эмоций, что служит инструментом для истorgement искры и времени его создавать, сообщил приведённый в сознание проклятый Поэтому тебе придётся снять с моих глаз повязку и позволить говорить свободно, дабы внушить потребность делиться со мной добровольно и расковать руки для работы. Ну да, а заодно между делом и задурить меня сможешь, и через пару минут твоей болтовни я уже послушно и с завистным энтузиазмом сниму с тебя вообще все оковы, ещё и наружу провожу. Умело улыбайся. Если не останусь лежать на полу с перерезанным моим же кинжалом горлом и вытянутой до капли искрой. Асраи, асраи, коварная и дышащая ложью раса. Ухмыльнулся Туату,ловив моё промедление и колебание. Не способен верить никому, ибо сам готов обманывать всегда. Но почему же Я готов верить в любовь моей Кахог, даже если она лишь иллюзия. А в обмане, даже любимый, если это для её же блага, проблемы не вижу. От твоих комплиментов я не ростаю, проклятый. Огрызнулся, размышляя, как быть. Мне необходимо отслеживать весь процесс до мелочей. В этом весь смысл. Но оказаться замороченным придурком в планах нет. Могу я воспользоваться методом из людских мифов и просто заткнуть наглухо уши в этот момент доведения до кондиции наш рана, как некий древнегреческий герой-хитрец? Или тогда ускользнёт нечто? Асраи, я ведь сказал тебе, что безнадёжно устал от скитаний по этому миру и жалкому существованию без собственной искры. С каждой минутой я сознаю это всё больше. А я взял и внезапно проникся твоей горестной судьбой и мигом оглупел, начав верить в то, что ты теперь мой союзник и не боишься до смерти встречи с богиней. Фыркнул я презрительно. Если бы мать всего не желала увидеть меня у своих стоп живым, то ты давно бы убил меня. Ну надо же. Пора скинул мозгами уже или что-то подслушал. Мне всё ещё кое-что от тебя нужно, не запамятовал, и ничего не помешает мне прикончить тебя, как только в тебе отпадёт надобность. Тебе бы стоило убеждать меня в обратном. А тебе пора начать действовать и доказать, что ты желаешь возвращения в наш мир. решившись, я нажал на крепление и стёрнул повязку с глаз туата и удлинил немного цепь оков на руках проклятого, чтобы он сумел их перебросить вперёд и хоть неловко, но действовать. Смысла особо угрожать не вижу. Хочешь повидаться с Беленусом? Будешь послушным паенькой, начнёшь выделываться, вырублю и начнём сначала. Отступив на полшага, извлек из ножен один из своих кинжалов и перехватил его рукояткой вперед. Встал за спиной проклятого. Если хоть помирещится, что Туат начал морочить и меня, врежу по затылку. Сам процесс истрожения искры занял едва ли полчаса, но мне они дались безумно тяжело, и к моменту завершения подкатился по вискам и лбу от усилий. ничего не пропустить в процессе изготовления и в то же самое время не позволить проклятому влезть в мои мозги однако тоат вёл себя раздражающе покорно всего лишь минут 5 он потратил на то чтобы монотонным бормотанием заставить бьющегося в кандалах паникующего нашрана расслабиться и начать блаженно улыбаться взирая на выражащего влюблённой и благоговейна и меня передёрнуло от мысли что я ведь примерно так же выглядел при нашей первой встрече должен я коксу ой как должен пусть и поперёк горла это осознавать думаю не стоит этого черпать его в этот раз до дна не оборачиваясь сказал мне туат отступая от обвисшего бессильно у стены приговорённого Далее испытания и четырёх пяти применений тут более чем достаточно. Если, конечно, срок отпущенный моей дочери, которой ты служишь, не истёк. Ты о чём? Насторожился я, не став цепляться к его явно нарочито произнесённому служишь. Была укровка ведь не фейри по рождению. И помимо отсутствия искры, их проблема Это совсем не та продолжительность жизни, как у нас. И чем ближе они к завершению отпущенного им природой срока, тем больше зелья за раз требуется. В нём ведь ещё и жизненная сила, помимо искры. После же истечения лет жизни каждое применение вся чужая искра и сила до капли и само собой смерти донора. Не то обстоятельство, что меня остановит, огрызнулся я, внезапно осознав, что именно вопрос разной продолжительности жизни моей и снежки никогда и не обдумывал. Слишком пока была актуальна проблема с выживанием её прямо сейчас, чтобы думать на годы и годы вперёд. И в конце концов, разве затруднение с разным сроком жизни в нашем мире не решается вечным супружеством безнабезддонная я думаю об этом вот так запросто и я в наших общих интересах чтобы ты не медлил с испытаниями зелья проклятая сам обратно натянул повязку на глаза прежде чем обернуться ко мне застывшему от свалившегося на голову валуна мазарения и подставить запястье для активации погружающего в беспамятство артефакта. Едва не скрипнула зубами от раздражения, выходя из подвала. Задумавшись, я так и сделал именно то, что велел Туат. Конечно, я бы вырубил его все равно, уходя, но ублюдок опередил меня. Может показаться мелочью, но это не так. С мелочей и начинается потеря контроля. А и вот и у меня и так крохи. И никакого понимания того, в чём состоит план проклятого. Ведь его не может не быть. Древний гад старше меня на века и хранит кучу знаний мне недоступных. Установить нынешнее местонахождение сына принца от прежней связи не составило труда. Вот уже второй месяц он пребывал на больничной койке. постепенно неизбежно угасая. И это ещё ему сильно повезло дожить до 10 лет. Насколько помнится, Аревик упоминала, что мальчики полукровки мрут очень рано. Время посещений в больница давно закончилось. Но очаровать вышедшую покурить медсестричку и убедить провести меня через чёрный вход было делом 5 минут. Бледный до прозрачности и изможденный мальчишка даже не удивился моему появлению. Вряд ли у него еще оставались силы на это. Растрепанные очень светлые волосы, так легко угадывающиеся общие с моей жемчужиной черты, от которых заныло за ребрами, и даже изначальный цвет глаз такой же. только у него сиреневый, будто присыпан пылью усталости и боли. Я не стал церемониться или что-то объяснять. Просто рывком заставил его сесть, запрокинул голову и принудил сделать несколько глотков. Парнишка дёрнулся, вырвался, повалившись назад. "Зачем?" прохрипел он. "Вы кто?" Я не отвечал. просто отошёл к окну и пристально наблюдал за тем, как его кожа будто оживает, становясь тем самым унаследованным жемчужным совершенством. Глаза обретают яркость, дыхание набирает здоровую силу. Что со мной? Ошарашенный Сеф мальчишка вытянул перед собой руки, будто их рассматривание могло дать ему ответы. Мне мне не больно. Почему я получил своё подтверждение, взголянув на флажку, в которой таилось, по словам проклятого, ещё несколько доз зелья, я кинул её на тощие колени пацана. Пей по глотку и только когда станешь совсем-совсем худо, велел ему, направившись к выходу из палаты. Кто вы? крикнул потомок Туата мне вслед. Тот, кому на тебя совершенно плевать, но очень может быть, пусть и походя, и я стану твоим спасителем.